Часть 4. Наступательная война. Самыми серьёзными опасностями, как на войне, так и в жизни, грозят непредвиденные ситуации. Люди реагируют не так, как вы ожидали. Внезапные события путают ваши планы и вносят сумятицу. Возникают непреодолимые обстоятельства. В стратегии этот зазор между тем, чего вы ожидаете, и тем, что на самом деле происходит, можно назвать неувязкой. Идея обычной наступательной войны проста. Первым атаковать противника, нанести удар по уязвимым точкам, перехватить инициативу и не позволять ему продвинуться. Всё это позволяет вам быть хозяином положения, создавая собственные условия. Прежде чем успеет возникнуть какая-либо неувязка, нарушая ваши планы, вы переходите в наступление, и под градом непрекращающихся ударов у противника возникает такое количество неувязок, то он попросту потерпит крах. В такой форме ведения боевых действий прибегали известнейшие полководцы всех времён, а секрет их успеха кроется в точном соотношении стратегической мудрости и отваги. Стратегическая составляющая проявляется в планировании: поставить общую цель, выработать пути её достижения, обдумать весь план до мельчайших деталей. Речь здесь идёт об умении мыслить в масштабах кампании, а не отдельных боёв. Это подразумевает, в числе прочего, знание сильных и слабых сторон противника, позволяющее направлять удары в самые уязвимые точки. Чем детальнее ваш план, тем увереннее вы будете чувствовать себя, вступив в бой. Тем легче будет не сбиться с курса, когда начнут возникать неизбежные сложности. Однако, когда дело дойдёт до атаки, нужно бить неприятеля так вдохновенно и отважно, чтобы сразу смять его Оборотить в бегство не позволяет ирретив наступление. Следующие 11 глав призваны ознакомить вас с этой высшей формой военных действий. Это поможет вам переосмыслить свои желания и цели и организовать их в более глобальную структуру, назовём её долгосрочной стратегией. Вы научитесь видеть насквозь соперников и их секреты. Вы узнаете, что серьёзный подход к разработке плана позволяет атаковать стремительно и неожиданно. Что особые манёвры, удары с флангов, окружение и стили атаки, удары по центрам тяжести, вытеснение противника на наиболее невыгодную для него позицию, блестяще оправдывают себя не только на поле сражения, но и в жизни. Наконец, эти главы продемонстрируют, как довести кампанию до победного конца. Без яркого завершения, соответствующего вашим основным целям, всё, что вы проделали, не будет иметь никакого смысла. обладание многочисленными приёмами наступательной войны придаст неизмеримо большую мощь любым атакам в вашей жизни. Глава 12. Проиграй битву, но выиграй войну. Долгосрочная стратегия. Многие из тех, кто вас окружает, являются стратегомами, стремящимися к власти. Каждый лоббирует собственные интересы, причём нередко за ваш счёт. Ежедневные сражения, которые приходится с ними вести, заставляют вас упустить из виду ту единственную вещь, которая только и имеет значение конечную победу, достижение цели, прочную власть. Долгосрочная стратегия искусство просчитывать результаты и видеть на несколько ходов вперёд. Для этого необходимо сконцентрироваться на главной цели и составить план её достижения. Вам предстоит научиться предусматривать различные возможные варианты и долгосрочные последствия своих ходов. Вы не даёте волю чувствам, не срываетесь, держите себя в руках, а ваши действия становятся более тонкими, продуманными и эффективными. Пусть же другие, втянутые в круговерть битвы, радуются своим мелким победам. Вам долгосрочная стратегия принесёт окончательный результат. Вы посмеётесь последним. Великая компания. Александр, 356-323 годы до нашей эры, рос при Македонском дворе, и здесь его считали довольно странным молодым человеком. Он обожал обычные мальчишечьи забавы, охоту у лошадей, войну. Во многих битвах он сражался рядом с отцом, Филиппом Македонским, и не раз доказывал свою храбрость и доблесть. Но юноша также увлекался философией и литературой. Его учителем был великий мыслитель Аристотель, под влиянием которого Александр полюбил беседы о политике и науке и научился взирать на мир бесстрастно. Влияла на него и мать, Олимпиада, женщина склонная к мистицизму, во всём ищущая знаки и приметы. У неё были необычные видения, связанные с рождением Александра и указывающие на то, что он будет править миром. Она рассказывала о них мальчику, вдохновляя его историями об Ахилле, легендарном предке её рода. Александр боготворил мать, отца же он не любил. А к её пророчествам относился совершенно серьёзно. С ранних лет он держался с таким достоинством, как будто и впрям был кем-то большим, нежели просто царский сын. Готовность это всё. Решимость неразрывно связана с осторожностью. Если человек внимателен и постоянно начеку, ему не приходится беспокоиться или тревожиться. Если он бдителен даже тогда, когда опасности нет, он во всеоружии и не пропустит приближения опасности. Ему нечего бояться. Умный человек всегда присматривается даже к тому, чего он ещё не видит, и чуток к тому, чего он ещё не слышит. Поэтому С легкостью переносят трудности, как если бы их вовсе не было. Если торжествует разум, страсти отступают. Гельмут Вильгельм, Рихард Вильгельм. Толкование книги перемен. 1967 год. Александра растили как приемника Филиппа. Ему предстояло наследовать царство, которое за время правления его отца заметно выросло. Филипп к тому же сумел существенно укрепить македонскую армию, сделав её самой сильной во всей Греции. Он победил Фивы и Афины, он объединил все города-государства за исключением Спарты и создал коринфский или общий эллинский союз, во главе которого стоял. Это был могучий владыка, наводящий страх на подданных и врагов. В 336 году до нашей эры Филипп Поги под руки обиженного на него приближенного, аристократа по имени Повсаний. Усмотрев в гибели царя знак того, что некогда могущественная Македония пошатнулась, Афины объявили, что выходят из союза. За ними последовали и другие города-государства. Теперь северные племена грозили вторжением. Практически за одну ночь империя Филиппа начала разваливаться. Когда Александр вошёл на трон, ему было лишь 20, и многие считали его не готовым для этой роли. Учиться было между тем некогда. Македонские военачальники и политические лидеры должны были взять юного царя под своё крыло. Они советовали ему не торопиться, сначала укрепить своё положение в армии и в стране, а затем же постепенно возрождать союз, действуя принуждением, силой и хитростью. Именно так поступил бы сам Филипп. Александр, однако, не слушал наставлений и советов. У него был иной план. По крайней мере, всё свидетельство было именно об этом. Не давая своим врагам, как в Македонии, так и за её пределами, времени собраться и сориентироваться, он направил войска на юг и, совершив ряд стремительных манёвров, вновь захватил Фивы. Следующим шагом Александра был поход на Афины, которые опасаясь суровой кары, Предварили его нападения и, моля о пощаде, сообщили о решении вновь присоединиться к союзу. Александр Милостиво исполнил их просьбу. Эксцентричный юный правитель оказался решительным и непредсказуемым. Он нападал, когда никто этого не ждал, и в то же время проявил неожиданное милосердие по отношению к офинам. Его намерения было трудно разгадать. Но первые же действия, совершённые по вхождению во власть, сделали многих его горячими приверженцами. Следующий его поступок, однако, был ещё более странным и вызывающим. Вместо того, чтобы закрепить успех и начать заниматься упрочнением нестабильного пока союза, он предложил выступить против персидской империи, злейшего врага Греции. Лет за 150 до описываемых событий персы пытались захватить Грецию. Тогда это им почти удалось, и с тех пор они спали и видели повторить попытку и добиться на сей раз успеха. Постоянная персидская угроза держала греков в напряжении. Могущественный персидский флот тормозил развитие их морской торговли. В 334 году до нашей эры Александр возглавил поход объединённой армии, в состав которой входило 35.000 греков, через пролив Дарданеллы на Малую Азию. самую западную часть персидской империи. В первом столкновении с варагами, битве при Гранике, греки наголову разбили персов. Колховодцы Александра невольно восхищались его решительностью. Казалось, он не сомневается в том, что Персия будет им покорена, и пророчество матери исполнится в ближайшее время. Он добивался успеха благодаря стремительным действиям и умению перехватывать инициативу. Теперь и солдаты, и командиры Ждали, что он прикажет двигаться прямо на восток, вглубь Персии, чтобы прикончить врага, армия которого, казалось, находилась на последнем издыхании. И вновь Александр обманул все общие ожидания, внезапно приняв решение сделать то, чего никогда не делал прежде выжидать. Этого добивались от него раньше, когда он только пришёл к власти, тогда это сочли бы мудрым, но теперь в сложившейся ситуации Он, казалось, дарил персам то, в чём они больше всего нуждались время. И всё же Александр повёл армию не на восток, а на юг, к морскому побережью Малой Азии, захватывая по дороге поселения или, точнее, освобождая их от владычества персов. Внезапно он свернул на восток, а потом, сделав резкий зигзаг снова на юг, через Финикию в Египет, легко разгромив тамошний слабый укреплённый гарнизон персов. Египтяне персов ненавидели и приветствовали Александра как освободителя. Теперь он мог рассчитывать на египетские богатые запасы продовольствия, чтобы кормить свою армию. Это позволяло сохранить стабильность в греческой экономике, в то время как персидская война будет разорять и исчерпывать её ресурсы. Теперь, когда греки были далеко от дома, персидский военный флот представлял серьёзную опасность. Ему было под силу высадить армию практически в любой точке Средиземноморья, так что греки могли в любой момент получить удар с фланга или сзади. До того, как Александр начал поход, многие уговаривали его вначале укрепить греческий флот, построить новые корабли, чтобы победить персов не только на суше, но и на море. Александр проигнорировал эти советы. Вместо этого, проходя через Малую Азию и потом вдоль побережья Финикии, он просто занимал и блокировал ключевые персидские порты, тем самым сделав их флот совершенно бесполезным. Эти маленькие победы были нацелены на достижение более серьёзной стратегической цели. Но все они мало что значили бы, если бы греки не сумели одолеть персов в решающем сражении. А Александр, казалось, делает всё от него зависящее, чтобы затруднить себе победу. Персидский царь Дарий собрал свои войска на востоке от реки Тигр, Он располагал несметными силами, за ним оставался выбор места сражения. Он спокойно ждал, когда Александр перейдёт реку. Пропало ли у Александра желание сражаться? Может быть, персидская и египетская культуры смягчили его? Казалось, это действительно так. Он начал одеваться в персидские одежды, перенимал некоторые персидские обычаи. Рассказывали даже, что он оказывает почести персидским божествам. Когда персидская армия отошла к востоку от Тигра, большие территории империи оказались под греческим контролем. Теперь Александр много времени уделял не военным упражнениям, а политике, пытаясь понять, как наилучшим образом наладить управление этими регионами. Он решил перестраивать персидскую систему прямо на местах, оставив те же названия для должностей в государственном аппарате, собирая такую же дань, что и Дарий. Он изменил только самые суровые и непопулярные из персидских законов. Весть о его щедрости и великодушии быстро распространялась в новых владениях. Поселение за поселением без боя сдавались грекам, почитая за благо стать частью растущей империи Александра, превосходящей размерами Грецию и Персию. Завоеватель выступил в роли объединяющего фактора, доброго, заботливого бога. Говоря эпистемологически, источник всех ложных представлений о войне лежит в идеалистических и механистических тенденциях. Люди с такими тенденциями субъективны и односторонни в своём подходе к проблемам. Они тратят время на беспочвенные и абсолютно субъективные разговоры, основывая свои рассуждения на единственном аспекте или временном проявлении. И столь же субъективно представляют его как проблему в целом. Только отрицая идеалистические и механистические тенденции и используя объективный всесторонний взгляд в изучении войны, мы можем прийти к верным выводам по вопросу войны. Мао Цзэдун. 1893-1976 годы. Избранные труды. Наконец, в 331 году до нашей эры Александр выступил против основной персидской армии при Гавгамелах. Мало кто из его военачальников отдавал себе отчёт в том, что, потеряв возможность использовать свой флот, утратив богатые земли в Египте и лишившись поддержки подданных, персидская империя по сути уже была сокрушена. Победа Александра при Гавгамелах только подтвердила то, чего он добился ещё за несколько месяцев до сражения. Теперь он стал единоличным правителем некогда могучей персидской империи. Исполняя пророчество своей матери, Александр Македонский стал властелином почти всего известного к тому времени грекам мира. Толкование. Манёвры Александра Македонского приводили его подчинённых в ужас. Казалось, в них не было ни малейшей логики, никакой последовательности. Лишь позднее греки сумели осмыслить всё происшедшее и оценить величие его деяний. Они не могли понять его, потому что Александр создал совершенно новый для своего мира образ мышления и действий, искусство большой стратегии. Это искусство требует от вас умения видеть перспективу, просчитывать ход событий дальше текущего момента, дальше ближайших битв, ситуаций и забот. Вместо этого вы сосредотачиваетесь на том, чего хотите достичь в конечном счёте, не поддаваясь искушению откликаться на все происходящие события, каждое своё действие, каждый поступок вы согласоуете с конечными целями. Вы мыслите категориями не отдельных битв и сражений, а всей кампании в целом. Проследите мысленно за причудливой амплитудой действий Александра, и вы увидите, насколько они логичны и последовательны. Стремительные выступления против Фив, а затем против Персии, оказали необходимое психологическое воздействие на солдат его армии и на тех, кто в нём усомнился. Ничто не может быстрее успокоить и укрепить армию, чем боевые действия. Поход Александра против ненавистных персов оказался блестящим средством, позволившим объединить греков. Однако, когда они уже были в Персии, не следовало действовать так же стремительно. Александр понимал, что эта тактика была бы ошибочной. Если бы он продвинулся вглубь страны, то был бы вынужден управлять сразу очень большими территориями. Это неизбежно привело бы к быстрому истощению материальных ресурсов, а при возникшем вакууме власти враги несомненно постарались бы устроить ему козни и вставлять палки в колёса. Лучше в такой ситуации двигаться неторопливо, вначале надстраивая уже имеющиеся, завоёвывая сердца и захватывая умы. Вместо того, чтобы расходовать деньги на постройку флота, лучше просто лишить персов возможности использовать свои корабли. Чтобы оплатить длительную военную кампанию, которая может принести успех в долгосрочной перспективе, сначала он захватил плодородные земли Египта. Ни один из поступков Александра не был случайным. Те, кто видел, как его планы приносят плоды, Причём такие, которые им самим было абсолютно не под силу предсказать или предвидеть, полагали, что перед ними настоящий бог воплоти. И действительно, власть Александра над событиями, способность предвидеть их задолго до того, как они случатся, казалась божественной. Чтобы стать в жизни большим стратегом, вам нужно следовать за Александром. Прежде всего, проясните собственную жизнь. Расшифруйте этот персональный ребус, определив, чего вам суждено добиться и в каком направлении подталкивают вас развиваться ваши способности и таланты. Отчётливо, в деталях представьте себе, как вы с блеском выполняете это своё предназначение. Как советовал Аристотель, поработайте над тем, чтобы управлять собственными чувствами, а также взрастите в себе способность обдумывать последствия своих действий. Этот поступок позволит мне продвинуться к достижению цели, а тот не приведёт ни к чему хорошему. Руководствуясь такими критериями, вы сможете двигаться, не сбиваясь со взятого курса. Пренебрегите схожими истинами, традиционным здравым смыслом, диктующим, как подобает или не подобает поступать. Для кого-то всё это может иметь смысл, но не имеет ни малейшего отношения к вашим собственным целям и к вашему уделу. Вам нужно набраться терпения, чтобы обдумывать свои многоходовые планы, вести кампанию, а не драться в сражении за сражением. Ваш путь может оказаться извилистым, ваши поступки непонятными для окружающих, но это и к лучшему. Чем меньше они понимают вас, тем легче напускать туману, манипулировать, обольщать. Следуя этим путём, вы обретёте спокойствие олимпийских богов. Способность предвидеть будущее выделит вас среди прочих смертных, кем бы они ни были, пустыми мечтателями, неспособными к действию или практиками, удел которых только мелочи. Меня особенно восхищает в Александре не столько его военные кампании, сколько его политическая интуиция. Он владел редким искусством завоёвывать расположение и любовь. Наполеон бы напорта 1869-1821 годы. Тотальная война. В 1967 году американским военным, ведущим войну во Вьетнаме, казалось, что они наконец близки к успеху. Была предпринята целая серия операций с целью обнаружения и уничтожения Вьетконга, группировки северновьетнамских солдат, проникших в Южный Вьетнам и захвативших контроль над значительной частью сельской местности. Найти этих партизан было чрезвычайно сложно, и всё же в тот год американцы сумели нанести вьетконговцам значительный урон в тех немногих сражениях, когда им удавалось на них выйти. Новое проамериканское правительство Южного Вьетнама было достаточно стабильным, и это давало надежду, что население отнесётся к нему с доверием. На севере страны массированными бомбардировками удалось уничтожить аэродромы вьетнамцев. И гериации был нанесён серьёзный урон. Правда, по Соединённым Штатам в это время прокатилась волна массовых антивоенных демонстраций. Однако опросы общественного мнения свидетельствовали, что большинство американцев тем не менее поддерживают войну и верят в скорую победу. Поскольку вьетконг и армия Северного Вьетнама продемонстрировали свою несостоятельность перед американскими технологиями и оружием, Стратегия состояла в том, чтобы стараться втянуть их в серьёзное столкновение. Это сражение могло бы повернуть весь ход войны и решить её исход. Существует, однако, большая разница между Востоком и Западом в культурном наследии, в ценностях, в образе мыслей. Восточное мышление начинается с целого, воспринимает всё в совокупности как целое и далее рассуждает, применяя всеобъемлющий и интуитивный синтез, объединение. Западное мышление начинается с отдельных частей, разделяет сложную тему на отдельные компоненты и затем разбирает их поочерёдно с акцентом на логический анализ. Соответственно, традиционная западная военная мысль поддерживает прямой военный подход с акцентом на использование вооружённых сил. Каошан Стратегическое преимущество. Сунь-цзы и восточный подход. К концу 1967 года разведке удалось выяснить, что вьетнамцы вот-вот попадут в расставленные силки. Их командующий генерал Вонг Гуен Зяп планировал серьёзную наступательную операцию против базы морской пехоты США в Кхишане. Судя по всему, он намеревался повторить своё величайшее достижение. победу в сражении при Диан Бьен Фу в 1954 году, когда ему удалось разгромить французскую армию и добиться вывода французских войск из Вьетнама. Хешань была важнейшим стратегическим пунктом, расположенным всего в каких-то 14 милях от демилитаризованной зоны, отделявшей Северный Вьетнам от Южного. Примерно в 6 милях от базы проходила государственная граница Лаоса. Как раз там её пересекала знаменитая тропа Хошимина, дорога, по которой снабжали всем необходимым вьетконговцев, сражавшихся на юге страны. Генерал Уильям Вестморленд, главнокомандующий вооружёнными силами США, использовал Хешань для наблюдения за действиями неприятеля на севере и западе. Диенбьенфу выполнял ту же роль у французов. Идея показался в состоянии отрезать его и уничтожить. Вестморленд не сомневался, Он не допустит, чтобы подобное повторилось. В первые недели 1968 года к Вьетнаму было приковано всё общее внимание. Средства массовой информации США и Белый дом с уверенностью заявляли: вот-вот следует ожидать начала решающей схватки, которая и послужит переломом в этой войне. Наконец, 21 января 1968 года северовьетнамская армия перешла в наступление. Когда позиции обеих сторон определились, Ситуация оказалась патовой. Вскоре после начала вооружённого столкновения наступал вьетнамский праздник Тет Новый год по лунному календарю. Празднование его, как и любого Нового года, обычно бывает шумным и весёлым. В военное время в подобных случаях принято договариваться о перемирии. Не было исключением и тот год. Стороны условились о приостановке боевых действий на время праздника. Однако ранним утром 31 января, первый день лунного года, от всех американских разведчиков в Южном Вьетнаме стали поступать донесения. Практически каждый, и сколько-нибудь значительный населённый пункт, будь то город или посёлок, подвергся нападению вьетконговцев. Та же участь постигла и американские военные базы. Районы самого Сайгона были наводнены вражескими солдатами. Некоторые из них даже перебирались через ограду посольства США, рискнув проникнуть в самое сердце американского присутствия во Вьетнаме. Морским пехотинцам удалось в кровавой схватке отстоять посольство. Репортаж с места событий демонстрировался по американскому телевидению с неоднократными повторами. Вьетконговцы штурмовали даже городскую радиостанцию, президентский дворец и ставку самого Уэстморленда. Воздушную базу Доннанг. Повсюду в городе шли уличные бои, царил самый настоящий хаос. За пределами Сайгона в провинциальных городах происходило то же самое. Особенно выдающимся был захват севера вьетнамцами Хюэ, древней вьетнамской столицы, города, почитаемого буддистами. Повстанцам удалось захватить практически весь город. Тем временем атаки на Хишань продолжались. Вэстморленду нелегко было определить, какой была их окончательная цель. Что, если наступление на юге было не более чем отвлекающим манёвром, задуманным для того, чтобы оттянуть силы от Хишани, а может, они задумали ещё какую-то хитрость? В последующей неделе американцы отвоевали свои позиции на большей части Южного Вьетнама, вновь заняли Сайгон, отбили свои военные базы и усилили их охрану. Сосождёнными к Хишанью и Хюэ пришлось повозиться подольше, но массированные артиллерийские обстрелы и воздушные бомбардировки, сравнявшие с землёй целые районы Хюэ, сделали своё дело. Мятежники были обречены. Анализируя эти события, получившие впоследствии название Операция Tet, Уэстмёрленд сравнивал их с прорывом немецких войск в Арденнах в конце Второй мировой войны. Тогда немцам удалось ошеломить неприятеля неожиданными действиями, осуществив внезапный прорыв в Восточную Францию. В первые дни они стремительно и агрессивно продвигались вперёд, сея панику, но как только союзники пришли в себя от неожиданности, они сумели оттеснить немецкую армию назад. В конце концов стало очевидно, что этот прорыв был ничем иным, как последними судорогами агонизирующей военной машины Германии. Уэстморленд предположил, что здесь, во Вьетнаме, происходит то же самое. Вьетконговцы на юге страны и севервьетнамская армия в Хишане находятся в столь бедственном положении, что, по сути, их дни сочтены. В самом деле, их инфраструктура не сравнится с американской. Ресурсы, по-видимому, подошли к концу. Им уже не оправиться. Наконец-то неприятель обнаружил себя, и ему был нанесён непоправимый ущерб. Американцы отнеслись к операции Тэт как к грубейшему тактическому просчёту северян. Но вести из далёкой родины свидетельствовали о том, что там возобладало иное точка зрения. Телевизионные сюжеты, посвящённые захвату здания посольства США, штурму Хюэ и нападением на военные базы, обошли всю страну. Миллионы американцев прилипли к экранам. Прежде когда в Йетконгов царудовали где-то в зарослях джунглей, невидимые, незаметные Они как бы не существовали для американской публики. Теперь же впервые их можно было увидеть. Они появились в больших городах, заполонили улицы, сеяли разрушение и панику. Их было много. Американцам внушали, что война идёт к концу, что победа не за горами. Кадры хроники явно свидетельствовали об обратном. Внезапно и сама цель, с которой велась война, становилась непонятна. Как удалось вьетнамцам сохранить силу и стабильность перед лицом такого могучего врага? Как могут американцы даже заикаться о близкой победе? Похоже, они увязли, и конца этому не предвидится. Опросы общественного мнения в США демонстрировали резкий всплеск антивоенных настроений. Военные советники президента Линдона Джонсона, уверявшие его, что Южный Вьетнам находится под контролем, теперь признались Они уже не так оптимистично оценивают сложившееся положение. В Нью-Гемшире предварительные выборы Демократической партии, прошедшие в марте 1968 года, принесли Джонсону поражение. Он уступил сенатору Юджину Маккарти, активно игравшему на растущих в обществе антивоенных настроениях. Вскоре после этого Джонсон объявил, что не будет выставлять свою кандидатуру и начнёт постепенный вывод американского военного контингента из Вьетнама. Когда возрастает тёмное невежество, вместе с ним растут заблуждение, икостность, небрежение и обман. Когда преобладает ясность мысли, человек, чьё тело умирает, достигает незапятнанных миров, постигших истину мудрецов. Когда человек умирает в страсти, то вновь рождается среди приверженцев активных действий. Если же он умирает в тёмном невежестве, то вновь рождается в лоне безумия плод благогоповедения чист и незапятнан страдание же плод страсти а заблуждение плод невежества из ясности мысли рождается знание из страсти вырастает алчность тёмное невежество порождает косность заблуждение и небрежение люди здравомыслящие движутся вверх люди страсти застревают на полпути. Невежды, опутанные мерзостью, идут на дно. Бхагавад-гита. Совет Кришны во время войны. Около 1-го века нашей эры. Операция Тэт оказалась поистине поворотным пунктом во Вьетнамской войне. Вот только поворот произошёл совсем не в том направлении, какого ожидали Уэстморленд и его штаб. Толкование Для американских стратегов исход войны в первую очередь определялся военными успехами. Используя сильную, великолепно оснащённую армию, они старались уничтожить как можно больше вьетконговцев, захватить сельскую местность, считая, что это позволит обеспечить стабильность проамериканскому правительству Южного Вьетнама. Если эта цель будет достигнута, то Северный Вьетнам откажется от дальнейшей борьбы. Но о Северному Вьетнаму война представлялась в совершенно ином свете. Вьетнамцам, с их природным складом ума и немалым опытом, конфликт виделся куда более глубоким. Они прекрасно понимали, какова политическая ситуация на юге страны, где американские карательные операции, проходившие под девизом поиски и уничтожение, вызывали у южновьетнамских крестьян естественную ненависть к агрессорам. Северяне прилагали все усилия, чтобы завоевать симпатии крестьян и склонить их на свою сторону. Миллионы молчаливых сочувствующих. Можно ли было считать положение американцев на юге стабильным, если они так и не сумели завладеть сердцами и умами вьетнамских земледельцев? Стратегии Северного Вьетнама изучали и политическую ситуацию в США, где в 1968 году предстояли президентские выборы. Они знакомились с американской культурой и обществом, убеждаясь, что поддержка военной кампании во Вьетнаме Отнюдь не единодушно. Вьетнамская война была первой в истории войной, которую показывали по телевидению. Военные пытались дозировать информацию, влиять на неё, но картинка на экране говорила сама за себя. Северовьетнамцы углубляли свои представления, расширяли кругозор, они анализировали военные события во всемирном контексте, и результаты этого анализа позволили им разработать свою блестящую стратегию операцию Тет. Используя армию симпатизирующих им крестьян южан, они задумали и преуспели в этом, наводнив своими людьми буквально всю страну, каждый город и каждую деревню, доставляя оружие и всё необходимое под видом подготовки к празднованию Нового года. Цели, которые предполагали достичь вьетнамские стратеги, были не только военными, но и телевизионными. Нападение на Сайгон, опорный пункт большинства американских телекомпаний, В числе прочих там в этот момент находился известный репортёр телекомпании CBS Уолтер Кронкайт. Было чрезвычайно зрелищным. Хюэ и Кхишань тоже были наводнены американскими телевизионщиками. Для ударов были выбраны символические объекты: посольства, дворцы, военно-воздушные базы и так далее, привлекающие к себе всеобщее внимание. Утили зрителей сложилось впечатление сильнейшее, хотя и обманчивое. Что вьетнамцы повсюду, а американцы со всеми своими бомбардировками и карательными мероприятиями решительно ничего не добились. Вообще не способны добиться в этой стране. На самом деле, целью операции Тэт было поразить не военные объекты, а американцев, не отходивших в те дни от телевизоров. После того, как американские граждане утратили веру в своих политиков, да ещё и в год выборов, исход войны был решён. Северовьетнамцам не нужно было выигрывать битвы и демонстрировать своё преимущество на поле сражения. Они, по сути дела, никогда этого преимущества и не имели. Достаточно было взглянуть на дело шире, в терминах не только войны, но также политики и культуры, и они выиграли войну. Мы всегда больше интересуемся тем, что кажется наиболее актуальным, насущным в данный момент, что ведёт нас напрямую к достижению цели. Мы стараемся добыть победу в войне, побеждая во множестве отдельных битв и сражений. Мы мыслим узко, локально, реагируем на сиюминутные ситуации, непосредственно сейчас происходящие события. А ведь это стратегия ограниченных и недальновидных. Всё в жизни взаимосвязано. Каждое событие не изолировано от других, а соприкасается, каждое имеет не только локальный, но и более широкий контекст. Этот контекст включает людей, не входящих в ваше непосредственное окружение, человеческое общество в целом, весь мир. Этот аспект включает политику, ибо любое действие, любой поступок в современном мире имеет политические истолкования. Он касается и культуры, и средств массовой информации, того, в каком свете вы предстаёте перед общественностью. Вам, как серьёзному стратегу, необходимо расширять свой кругозор во всех направлениях. Речь идёт не только о дальновидности, позволяющей заглядывать в будущее, но и о способности лучше видеть мир вокруг себя, замечать больше, чем видит и замечает противник. Тогда ваши стратегии станут непостижимыми, разгадать их будет невозможно. Вы сможете обращать себе на пользу связь между событиями, влияние исхода сражений на дальнейший ход кампании, культурного события на события политические. Вы переведёте войну в те области, о которых ваши противники и не думали. Захватите их в расплох. Война это продолжение политики иными средствами. Карл фон Клаузевиц. 1780-1831 годы. Ключи к военным действиям. Много тысяч лет назад люди отделились от мира животных, стали собственно людьми. и с тех пор больше не оглядывались назад. Фигурально выражаясь, ключом к такому эволюционному успеху явилось умение мыслить, способность яснее и шире воспринимать окружающий мир. Защищаясь от хищника, животное полагается на свои инстинкты и чувства. Оно не может увидеть то, что скрыто за углом или находится в другом конце леса. С другой стороны, мы, люди, научились рисовать в своём воображении карту целого леса. изучили повадки опасных животных, научились даже предвидеть те или иные природные явления, таким образом, расширив свои представления о мире вокруг нас. Мы научились догадываться о грядущей опасности по косвенным признакам, прежде чем она возникла явно. Наш взгляд проникал всё дальше и дальше в пространство и время, и именно это со временем привело людей к мировому господству. В какой-то момент, однако, эволюция человека в этом направлении прекратилась. Мы перестали развиваться как мыслящие существа. Несмотря на прогресс человечества, глубоко в каждом из нас до сих пор живёт то самое животное. И эта наша животная часть способна иметь дело лишь с ограниченной частью действительности, той, которая касается его непосредственно. Она не способна мыслить абстрактно и заглядывать дальше. Эта раздвоенность по-прежнему актуальна для человека. Две стороны нашей личности, разумная и животная, постоянно враждуют между собой, поопеременно берут верх, и поверьте, это затрудняет почти любой наш поступок, любое действие. Мы рассуждаем, строим планы о том, как добиться желаемой цели, и вдруг в разгар событий начинаем нервничать, теряем самообладание и перестаём чётко видеть цель. Мы хитрим и интригуем, чтобы заключить то, о чём мечтаем. Но при этом не остановимся ни на миг, чтобы подумать, а так ли уж это нам необходимо, или какие последствия будет иметь наша победа. Расширение кругозора развивается благодаря способности мыслить, но очень часто заслоняется эмоциональным, порывистым животным внутри нас, более сильной стороной нашей двойственной натуры. Ближе чем мы с вами к переходу человеческой расы от животных к мыслящим существам были древние греки. Они осознавали эту двойственность человека как трагедию, а источник этой трагедии видели в ограниченности восприятия. В классических трагедиях античности, таких как Царь Эдип, главный герой может полагать, что ему известна истина, что он знает этот мир достаточно, чтобы совершать в нём определённые поступки. Однако на самом деле Его восприятие ограничено ослепляющими его эмоциями и страстями. Человеку открыта лишь небольшая часть общей перспективы жизни, поэтому он действует опрометчиво, причиняя страдания самому себе и окружающим. Когда Идип понимает наконец собственную роль в постигших его несчастьях, он ослепляет себя. И это ничто иное, как символ его трагической ограниченности. Он может видеть мир вокруг но не способен заглянуть в самого себя. Греки однако признавали за людьми потенциальную возможность достичь большего. Над миром смертных возвышалась гора Олимп, обиталище богов. Олимпийцам, небожителям, все дела смертных были видны как на ладони. Они видели и прошлое, и настоящее, и будущее. С ними и богами, а не только с животными, у людей также имелись общие черты. Каждый человек сочетал в себе и животные и высшие божественные свойства. Те же, кто был способен видеть дальше других, контролировать свою животную природу и прежде чем что-то сделать, обдумать свои поступки, считались людьми особого, лучшего рода. И такими их делало как раз умение использовать силу своего рассудка, умственные способности, то есть то, что и отличает нас от животных. Греки говорили о человеческом хитроумии как об идеальном качестве, противопоставляя его человеческой глупости, ограниченности, узости восприятия. Олицетворением хитроумия можно считать Одиссея, героя, который всегда думал прежде чем сделать. Однажды ему пришлось наведаться в Аид, землю мёртвых. Не потому ли он не забывал историю своих предков и давно минувшие события? Его вообще отличала любознательность, пытливость ума, А ещё способность трезво оценивать человеческие поступки, как свои собственные, так и других людей, и принимать в расчёт их возможные последствия. Другими словами, он в какой-то степени обладал способностью заглядывать в будущее, и это умение роднило его с богами. Наделённый острым умом и практической смедкой, дальновидный и хитроумный Одиссей был персонажем эпических произведений Гомера. Однако примеры личностей такого типа имеются и среди реальных исторических персонажей. К ним можно отнести, к примеру, политического и военного деятеля Фемистокла, а также Александра Македонского, достигшего, не без помощи Аристотеля, истинных высот благодаря сочетанию высокого интеллекта и деятельности. Умный человек может казаться холодным, излишне рациональным, равнодушным к радостям жизни. Это не так. Подобно олимпийским богам, которые не чуждались удовольствий, такой человек видит мир в перспективе. Он уравновешен и несколько отстранён, наделён способностью смеяться, которая приходит вместе с широтой мысли, сообщающей некую лёгкость всему, что он делает. И эти черты в совокупности соответствуют тому, что Ницше называл аполлоническим началом. Только тот, кто не способен видеть дальше собственного носа, воспринимает мир сунной и серьёзностью. Александр, великий стратег и человек действия, прославился, кроме того, своими весёлыми пирами и празднествами. Одиссей любил приключения. Едва ли кто-то мог сравниться с ним в опыте всевозможных наслаждений. Просто он был более рассудительным, более уравновешенным, в меньшей степени зависел от собственных переживаний и настроений. Потому ему и удавалось не допускать в свою жизнь ни разбериху и трагедию. Этот тип человека, спокойный и уравновешенный, отстранённый и дальновидный, у греков получил название хитроумный, а мы присвоим ему звание большой стратег. Забвение цели. Отправившись в путешествие, мы обыкновенно забываем о его назначении. Почти любое дело бывает выбрано иначе-то ради достижения определённого результата, но продолжаясь, становится самоцелью. Забвение наших целей наиболее часто из всех проявлений глупости. Фридрих Ницше, 1844-1900 годы. Все мы, каждый из нас являемся в той или иной степени стратегами. Мы естественно хотим управлять своей судьбой, вот и сражаемся за власть над собственной жизнью, сознательно или бессознательно стремясь добиться того, чего хотим. Другими словами, мы используем стратегии, но нередко они прямолинейны, примитивны и не упреждают события, а следуют за ними. Часто они нелогичны и вообще возникают спонтанно, являясь нашей эмоциональной реакцией на происходящее. Не лишённые таланта, но средние стратегии могут оказаться способны на большее. Но мало кто из них застрахован от ошибок. В случае успеха они заносятся или напрягаются сверх сил. Неудача, а неудачи неизбежно случаются в жизни любого человека, легко выбивают их из колеи. Что же выделяет больших стратегов из общего ряда? Это способность глубже заглянуть как в самих себя, так и в окружающих. извлекать уроки из прошлого и иметь чёткое и ясное ощущение будущего, разумеется, настолько, насколько его возможно прогнозировать. Они просто больше видят, и это позволяет им строить планы нарой очень значительные периоды времени. Настолько значительные, что окружающие и не подозревают, что у них на уме. Такие люди смотрят вглубь проблемы, направляют удар на то, чтобы устранить её причины, а не только внешние проявления. И в результате метко поражают цель. На пути вашего становления как большого стратега следуйте по стопам Одиссея, и вы вознесётесь до уровня богов. И дело тут не в том, что ваши стратегии станут какими-то особо хитрыми или запредельно умными. Вы проделываете нечто иное это качественный скачок. В нашем мире, где люди не способны мыслить последовательно, где они постепенно утрачивают умение заглядывать вперёд более чем на шаг, когда в них в античном понимании скорее проявлен животный компонент. Практика долгосрочной стратегии неизбежно вознесёт вас над остальными. Чтобы стать большим стратегом, то есть овладеть искусством разработки долгосрочной стратегии, не потребуется долгих лет обучения, а уж тем более полной трансформации вашей личности. От вас потребуется только одно: более эффективно использовать то, чем вы наделены. Свой ум, здравомыслие, умение рассуждать, свою дальновидность. Поскольку долгосрочная стратегия появилась и эволюционировала как способ решения военных проблем, это всецело военное понятие. И знакомясь с тем, как происходило её развитие, мы сможем понять, как применять её в повседневной жизни. На заре истории воин, правители или полководцы, обладавшие стратегическим мышлением и способные на практике осуществлять свои хитроумные планы, достигали власти. Такой полководец мог выигрывать сражения, завоевать империю или на худой конец защитить свой собственный город или страну. Но на этом уровне стратегии влекли за собой определённые сложности. Более чем какой бы то ни было вид человеческой деятельности, Война вызывает бурные взрывы эмоций, пробуждая в людях животную природу. Замышляя войну, монарх должен был учитывать такие обстоятельства, как знание местности, соотносить собственные силы с силами неприятеля. Успех дела всецело зависел от его умения понимать и трезво оценивать это. Однако нередко что-то мешало, будто бы замутняло его взгляд, и им овладевали сильные чувства. Обивали желания противостоять которым он не мог. Охваченный жаждой победы, правитель недооценивал мощь неприятеля или переоценивал собственные силы. Когда персидский царь Ксеркс в 480 году до нашей эры захватил Грецию, он полагал, что разработал безукоризненный стратегический план. Но слишком многое не было принято в расчёт, и провал не заставил себя ждать. Другие правители выигрывают сражение за сражением лишь для того, чтобы испытать опьянение победой. Они не умеют вовремя остановиться, подогревая ненависть, непримиримость, недоверие и неутолимую жажду мести по отношению ко всем вокруг себя. Они ведут войну одновременно на многих фронтах и в результате терпят полное поражение. Таким было крушение ассирийской империи, столицу которой Ниневию навеки поглотили пески. В подобных случаях победы в битвах не несут ничего, кроме опасности и риска, затягивая завоевателя в разрушительный вихрь сменяющих друг друга атак и контратак. Ещё в далёкой древности стратегом и историкам, от Сунь-цзы до Фукидида, была хорошо известна и понятно опасность подобных грозящих само уничтожением циклов. И они стали задумываться над более рациональными методами ведения войны. Прежде всего необходимо было обдумать Только что закончившееся сражение. Предположим, вы одержали победу. Но что она вам принесёт? Улучшение или ухудшение положения? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обдумать последующие ходы и рассуждай логически просчитать последствия третьей и четвёртой битв, ведь все они связаны, словно звенья одной цепи. В результате складывается мысленная картина будущей кампании, в которой стратег ставит перед собой реальную Осуществимую цель и размечает путь к её достижению на много ходов вперёд. Отдельные сражения имеют значение лишь постольку, поскольку они делают возможным осуществление следующих этапов. Армия может даже специально проиграть одну из промежуточных битв, если это поражение часть долговременной стратегии, ведущей в конечном счёте к победе. Только одна победа имеет значение это окончательная победа в кампании. И всё должно быть подчинено этой цели. Такой тип стратегии даёт качественное преимущество. Представьте себе гроссмейстера за шахматной доской. Он не сосредотачивается лишь на ближайшем ходе, не переставляет фигуру, ориентируясь исключительно на то, какой ход только что сделал соперник. Он представляет развитие партии на много ходов вперёд, то есть заглядывает в будущее, разрабатывая стратегический план игры. И может на каком-то этапе пожертвовать пешками, чтобы позднее включить в игру более могущественные фигуры. Мысли о категориях целой кампании полководец придаёт стратегии новую, большую глубину. Он всё больше и чаще обращается к карте. Война этого уровня требует от стратега серьёзных и глубоких размышлений. Ему приходится продумывать все направления возможного развития событий прежде чем начать кампанию. Ему просто необходимо знать и понимать мир. Неприятель всего лишь часть общей картины. Стратегу нужно предусмотреть реакцию союзников и сопредельных государств. Любой неверный шаг по отношению к ним может разрушить, погубить отлично задуманный план. Также необходимо представить себе мирное время после окончания войны. Нужно понять, на что способна армия, насколько она вынослива, и не требовать большего. Приходится быть реалистом. Ум стратега должен предусмотреть всё и справиться со всеми сложностями предстоящей задачи, преодолеть все препятствия, и всё это ещё до того, как будет нанесён первый удар. И всё же, стратегическое мышление такого уровня сулит бесчисленные преимущества. Отныне победа на поле битвы Не может сбить полководца-стратега с толку, соблазнив его сделать необдуманный ход и тем самым обречь кампанию на провал. Да и поражение не выбьет его из седла. Когда случается что-то непредвиденное, а непредвиденное всегда следует предвидеть на войне. Решение, спонтанно принимаемое большим стратегом, всё же учитывает основные общие цели кампании, маячащие где-то вдали, на горизонте. подчиняя свои чувства стратегической мысли, он обретает силы и новые возможности для управления ходом кампании. Даже в пылу битвы он сохраняет видение перспективы. Такого вождя невозможно представить в плену разрушительных эмоций, которые в своё время погубили столько армий и государств. Подобный принцип ведения кампаний сравнительно недавно окрестили долгосрочной или большой стратегией. Но в различных формах он существовал с незапамятных времён. Этот принцип ясно прослеживается в завоевании Персии Александром, в римской и византийской империях, которые контролировали обширные территории с помощью немногочисленных армий, в военных кампаниях монголов, в том, как Елизавета I справилась с испанской великой армадой, в блестяще задуманных операциях герцога Мальборо против Габсбургов. В новой истории Северный Вьетнам в начале справился с французами, затем дал отпор Соединённым Штатам. В последнем случае вьетнамцы не выиграли ни одного крупного сражения, и этот опыт является иллюстрацией превосходного, виртуозного применения стратегического искусства. Военная история демонстрирует нам, что главное в долгосрочной стратегии. Речь идёт о том, что отличает её от стратегии примитивной, доморощенной. Это умение обдумывать всё заранее, Большие стратегии, прежде чем действовать, думают и планируют далеко вперёд. Такое планирование не просто плод сбора и анализа информации. Оно основывается на умении смотреть на мир бесстрастно и невозмутимо, мыслить категориями кампаний, делать обманчивые, вводящие в заблуждение или незаметные окружающим шаги и поступки, цель которых лишь со временем становится видимой для других. Этот способ планирования Имеет в виду не просто перехитритель и сбить с толку врага. Он наделяет стратега спокойствием, чувством перспективы, гибкостью, позволяющим мгновенно менять решения в соответствии с ситуацией, в то же время не отклоняясь от окончательной цели, которую он держит в уме. Начинай борьбу с трудным, пока оно остаётся простым. Действуй против великого, пока оно ещё мало. Трудный и долгий путь Всегда начинается с простого. По этой причине мудрец всегда начинает с малого и потому способен достичь величия. В лёгкие обещания верить трудно, хрупкое легко расщепить, мелкое легко расшвырять. Начиная с того, что ещё не началось, добивайся порядка, пока не наступил хаос. Дерево в два обхвата Начинается с ничтожного ростка. Девятиэтажная башня с одной горстью земли. Путешествие в 1000 ли начинается с первого шага. Лао-цзы. 551-479 год до нашей эры. Дао Дэ Цзин. Долгосрочная стратегия характеризуется четырьмя основными принципами, которые выведены на основании наглядных исторических примеров. отсылающих к самым талантливым мастерам этого искусства. Чем в большей степени вы будете применять эти принципы к своим планам, тем лучше окажется результат. Концентрируйся на основной цели, на собственной судьбе. Первый шаг к тому, чтобы стать настоящим стратегом, шаг, который расставит всё по своим местам, это самое начало кампании. Начинать надо с того, имея перед собой ясную и чёткую, детально проработанную и осмысленную цель, цель содержательную, укоренённую в реальности. Как часто нам представляется, что цель у нас есть и есть план по достижению цели. Но, как правило, мы лишь обманываем себя. У нас нет цели, а то, что мы за неё принимаем, только желание. Чувства и эмоции вселяют в нас смутные желания. Нам хочется известности, успеха, уверенности, чего-то значительного, но неопределённого, абстрактного. Эта неопределённость с самого начала расшатывает планы, которые мы строим, делает их хаотичными и сумбурными. Больших, настоящих стратегов отличает, ну это вполне под силу и вам тоже, наличие определённых, подробных, пошаговых планов. Возвращайтесь к ним ежедневно. Размышляйте не только о том, как достичь своих целей, но и о том, что будет, когда вы их достигнете. Специфический закон человеческой психологии гласит, что отчётливо и ясно представляя себе цель, можно добиться её реализации. Для Наполеона всегда было чрезвычайно важно иметь чёткую и определённую цель. Он мысленно видел её в мельчайших деталях. В начале кампании уже представлял себе всё до последнего сражения. Изучая карты вместе со своими советниками, он случалось проричически указывал пункт, в котором компания будет окончена, где будет происходить последняя битва. Это могло показаться чудачеством или гаданием на кофейной гуще, и не только на том основании, что на войне возможны неожиданные повороты, но и потому даже, что географические карты в эпоху Наполеона были довольно ненадежны. И всё же, снова и снова его предсказания сбывались. Не менее ясно, он представлял себе и то, что будет происходить по окончании кампании: подписание мирного договора, его условия, даже то, как будет выглядеть и вести себя русский царь или австрийский император, и как достижение этой конкретной цели повлияет на ситуацию в следующей кампании. С юных лет Линденбейдж Джонсон, несмотря на то, что он не получил хорошего образования, был исполнен уверенности, что в один прекрасный день станет президентом. Со временем эта мечта превратилась в настоящую одержимость. Он ясно в мельчайших подробностях представлял себя в роли президента ведущей мировой державы. В 1957 году Джонсон, к тому времени техасский сенатор, поддержал законопроект о гражданских правах негров. Это повредило его репутации в Техасе, но возвысило в глазах нации. Сенатор из южного штата явно рисковал своим местом, буквально лез в петлю. То, как проголосовал Джонсон, привлекло внимание Джона Кеннеди, и во время избирательной кампании 1960 года он выдвинул техасского сенатора на пост вице-президента. Это событие, безусловно, оказалось первым шагом к последующему правлению Джонсона. Чёткие отдалённые цели позволяют определить направление всех ваших действий и поступков, как масштабных, так и маленьких, незначительных. Это облегчает принятие важных решений, Если впереди вдруг замаячит какой-то непредвиденный сверкающий соблазн, вам будет понятно, как и зачем ему противостоять. Вы без труда определите, когда необходимо пожертвовать пешкой, даже уступить победу в сражении, если это послужит достижению конечной цели. Вы полностью сосредоточены на том, чтобы выиграть кампанию. Ни что иное не имеет для вас значения. Ваши цели должны основываться на реальности и быть крепко с ней связаны. Если они для вас недостижимы, если вам просто не по силам добиться того, о чём мечтаете, это приведёт к жестокому разочарованию. Причём есть опасность, что разочарование это перерастёт в пораженчество. С другой стороны, трудно сохранить интерес к осуществлению задуманного, если цели не достают глубины и масштабности, даже величия. Не стесняйтесь собственной решимости и напора. В широком смысле вы трудитесь над исполнением того, что Александр Македонский ощущал как своё божественное предназначение, а Фридрих Ницше называл делом жизни. Над тем, к чему, кажется, вас подводит всё, что вы знаете и умеете: ваши природные склонности, способности, таланты. Если вам посчастливится и вы сумеете определить своё жизненное предназначение, это будет вдохновлять вас и вести по жизни. Суть природа избранной вами цели чрезвычайно важна. Некоторые задачи, если вдуматься, со временем могут принести не пользу, а вред. Цель долгосрочной стратегии, в истинном её смысле, построить крепкое основание для будущего роста, укрепить свои позиции, набраться сил. Когда израильтяне во время шестидневной войны 1967 года захватили пустыню Синай, казалось, что это разумный шаг, позволяющий создать своего рода буферную зону, отделяющую Израиль от Египта. На самом деле, это означало расширение территории, которую необходимо было патрулировать и держать под контролем. В результате это породило стойкую враждебность со стороны египтян. К тому же Синай не был надёжно защищён от внезапного нападения, которое и было осуществлено в 1973 году во время так называемой войны Йом-Кипура. Очевидно, возможность завладеть пустыней казалась соблазнительной. На деле же это привело к серьёзным неприятностям, отнюдь не способствовало укреплению безопасности, а стало быть в терминах долгосрочной стратегии явилось грубой ошибкой. Слов нет. Порой нелегко бывает понять, какими будут отдалённые результаты достижения намеченной цели. Но чем более серьёзно, вдумчиво и реалистично вы подойдёте к изучению возможных вариантов, тем меньше вероятность ошибки в расчётах. Кабан и лисица. Однажды кабан точил свои клыки о ствол дерева. Лисица спросила, зачем он это делает сейчас, когда поблизости нет ни охотников, ни другой опасности. У меня есть на то веская причина, отвечал тот. Ведь если опасность возникнет неожиданно, у меня не будет времени точить клыки. Вот я и готовлю их к работе заранее. Басня показывает, что не обязательно ожидать, пока появится опасность, чтобы быть к ней готовым. Изоп. Басни. VI век до нашей эры. расширяя и кругозор. Долгосрочный стратегический план во многом зависит от способности видеть перспективу, умения заглядывать дальше, чем неприятель, как во времени, так и в пространстве. Ясновидение не свойственно человеку, не присуще нам от природы. Мы живём в настоящем, в нём коренится наше сознание. К тому же наш субъективный опыт и желания сужают рамки восприятия, они образуют стены своего рода тюрьмы. которыую мы заключены. Ваша стратегическая задача состоит в том, чтобы заставить себя сломать эти стены, расширить поле зрения, зорче охватить взглядом окружающий мир. Научитесь трезво осмысливать его, не принимая желаемое за действительное, оценивая обстоятельства и факты по тому, что они собой реально представляют или какую роль могут сыграть в будущем, а не потому, каким вам захотелось бы их видеть. У каждого события есть своя причина. Всё взаимосвязано и соединено в причинно-следственную цепочку, приводящую к тому, что они, эти события, происходят. Вам необходимо помнить об этом и глубже исследовать реальность, а не ограничиваться скольжением по поверхности. Чем ближе вы окажетесь к объективности, тем совершеннее будет ваша стратегия и тем проще путь к достижению цели. Первый шаг в этом направлении вы сумеете сделать, если будете стараться смотреть на ситуацию глазами других людей, включая, конечно же, своих противников, прежде чем ввязаться в войну. Наши собственные культурные предрассудки, предубеждённость, предвзятость мешают воспринимать окружающий мир объективно. Умение и необходимость смотреть на него глазами других людей совсем не вопрос политкорректности, мягкотелости, или не совсем понятной щепетильности. Это нужно и полезно вам. Это вам на руку, поскольку позволяет увеличить эффективность замыслов и стратегических разработок. Во время американской войны во Вьетнаме северовьетнамские стратеги серьёзнейшим образом изучали культурную ситуацию в США. Объектом их пристального внимания были настроения в обществе, колебания общественного мнения, Они старались понять, как устроена политическая система этой страны, какое влияние оказывает на людей телевидение. Американские же стратеги с другой стороны обнаружили постыдно поверхностное, минимальное понимание чужеродной для них культуры Вьетнама, будь то южного, где американцев поддерживали, или северного, который пытался оказывать сопротивление. Ослеплённые собственным стремлением во что бы то ни стало остановить распространение коммунизма, Они не приняли в расчёт куда более серьёзные и глубинные воздействия, которые культура и религия жителей Северного Вьетнама оказывала на их собственные способы ведения войны. Результатом этого серьёзнейшего стратегического просчёта явился памятный всем сокрушительный и позорный провал. Истинный стратег, словно чувствительная антенна, настроенный на изучение политической подоплёки любой ситуации. Политика Искусство продвижения и отстаивания собственных интересов. Вам может казаться, что о политике занимаются по большей части партии и фракции. Но на самом деле каждый из нас, помимо прочего, является политическим существом, стремящимся отстоять или обезопасить свои позиции. Ваше поведение с окружающими, любой поступок всегда имеет свои политические последствия, поскольку люди анализируют его, прикидывая какими могут быть последствия уже для них? Повредит это им или поможет? Не имеет смысла побеждать в сражении ценой разрыва с потенциальными союзниками или ещё того хуже, обзавестись в результате новыми врагами. И это вполне естественно. Ни один из основных планов, необходимых для войны, не может быть составлен без учёта политических условий. Обычно выражают нечто совсем другое. чем то, что хотят сказать, когда говорят, а это часто имеет место, о вредном влиянии политики на ведение войны. Следует в этом случае порицать не это влияние политики, а саму политику. Если политика верна, то есть если она ведёт к своей цели, то, соответственно, её воздействие может быть лишь благотворным для войны. Там же, где её воздействие удаляет нас от цели, Орин зла надо искать лишь в ошибках политики. Лишь в тех случаях, когда политика ошибочно ожидает от применения некоторых боевых средств и мероприятий несоответственного их природе действия, она может своими решениями оказать вредное влияние на войну. Подобно тому, как человек, мало знакомый с каким-нибудь языком, порой выражает не то, что он хочет сказать, так и политика, даже при правильном ходе мысли, может поставить задачи не соответствующие её собственным намерениям. Последнее имело место бесчисленное множество раз, что доказывает, политические вожди не должны быть чужды известному пониманию военного дела. Прежде чем продолжать, мы должны оградиться от неправильного толкования, которое легко может появиться. Мы далеки от мысли, что зарывшийся в бумагах военный министр или учёный инженер Или даже испытанный боец будет наилучшим канцлером в том случае, если глава государства не руководит политикой. Иными словами, мы вовсе не хотим сказать, что знание военного дела должно быть главным качеством государственного человека. Широкий, выдающийся ум, сильный характер вот те качества, которыми он по преимуществу должен обладать. Понимание же военного дела Всегда возможно так или иначе восполнить. Никогда во Франции политические и военные дела не руководились хуже, чем при братьях Белиль и герцоге Шуазель, которые все трое были хорошими солдатами. Карл фон Клаузевиц. 1780-1831 годы. А война Принимая это в расчёт, вы должны строить свой долгосрочный стратегический план с тем прицелом, чтобы в результате получить поддержку окружающих, создать и укрепить основания. Во время гражданской войны в Риме 49 года до нашей эры Юлию Цезарю пришлось противостоять Помпею, полководцу с немалым опытом. Цезарь сумел добиться преимуществ благодаря тому, что планируя свои ходы, он постоянно внимательно следил за общественным мнением. за реакцией на происходящее. Ему недоставало поддержки в Сенате, но это окупалось одобрением со стороны Римлян. Цезарь был великолепным политиком благодаря изумительному чутью и способности глубоко, на интуитивном уровне, ощущать умы настроения в народе, улавливать их малейшие колебания. Ему были понятны тайные людей, людской эгоизм, и свои стратегии он строил с учётом этого. Быть политиком в этом контексте означает понимать людей, смотреть на мир их глазами. Обрубай корни. В мире, где правит видимость и внешние впечатления, трудно, порой почти невозможно, бывает определить реальный источник проблемы, установить первопричину её возникновения. Чтобы выработать долгосрочный стратегический план борьбы с неприятелем, вам необходимо знать, что именно движет им или ей. Или в чём источник их силы? Многие и многие войны и сражения безнадёжно затягиваются из-за того, что ни та, ни другая сторона не может определить, как нанести решающий удар, чтобы срубить противника под корень. Серьёзному стратегу необходимо быть не только дальновидным, но и проницательным. Не только видеть и понимать, что происходит вокруг, но и понимать, что стоит за этим. Думайте, Напряжённо размышляйте, докапывайтесь до глубины. Не принимайте видимость за реальность. Обнажите корни проблемы, и тогда вы сумеете их устранить, обрубить и добиться полного и бесповоротного окончания войны или разрешения проблемы. Когда карфагенский полководец Ганнибал Барка захватил Италию в 218 году до нашей эры, многие римские военачальники прилагали все усилия, но не могли с ним справиться. один из римских полководцев, получивший впоследствии имя Сципион Африканский, взглянул на ситуацию по-другому. Проблема заключалась не в самом Ганнибале, ни в его прочных позициях в Испании, и даже не в возможности получать всё необходимое по морю из Карфагена. Проблемой был сам Карфаген. Страна, где Рим ненавидели, рассматривали как своего злейшего и непримиримого врага. Вместо того, чтобы пытаться справиться с Ганнибалом, этим блестящим воином в самой Италии, Сципион напал на Карфаген, вследствие чего Ганнибал был вынужден оставить Италию и броситься на защиту своего отечества. Впрочем, атака была не просто уловкой, чтобы выманить из Италии Ганнибала. Вторжение было настоящим. Карфаген был атакован многочисленной римской армией. Стратегический план Сципиона сработал наилучшим образом. Римский полководец не только победил Ганнибала в бою, но и разрушил Карфаген, устранив соперника, постоянно угрожавшего спокойствию Рима. Часть долгосрочной стратегии, связанная с устранением причин, представляет собой умение увидеть опасности на самой ранней стадии возникновения, рассмотреть их ростки и выкорчевывать прежде, чем те вырастут настолько, что справиться будет невозможно. Большой стратег понимает, насколько важно действовать своевременно. На пути к цели выбирай обходные пути. Величайшая опасность, с которой вы можете встретиться в стратегическом искусстве, это утрата инициативы, когда человек вынужден раз за разом отбиваться, отвечать на то, что делает его противник. Это вы, разумеется, можно избежать, если планировать свою операцию заранее. Но важно к тому же планировать искусно и тонко. Здесь потребуется умение идти обходным путём, чтобы перехитрить соперника. Не дайте неприятелю понять, что вы задумали, и на вашей стороне кажется огромный перевес. Итак, пусть ваш первый шаг будет не более чем манёвром, цель которого увидеть реакцию противника и получить возможность судить по ней о его намерениях. Нанесите противнику прямой удар, и он отреагирует соответственно. займёт оборонительную позицию, позволяющую ему отразить следующую атаку. А вот если он не сумеет определить направление вашего удара, либо определит его неверно, если своими действиями вам удастся запутать его, вот тогда враг беспомощен, ослеплён. Самое главное владеть собой и эмоциями, не выдавать своих намерений, планировать свои действия на несколько ходов вперёд, стараясь держать перед мысленным взором всё игровое поле. Режиссёр Альфред Хичкок сделал эту стратегию своим жизненным принципом. Всякий раз, замыслив фильм, он обдумывал всё в деталях, спокойно просчитывал и неторопливо шаг за шагом двигался к осуществлению своего плана. Целью Хичкока было снять такой фильм, который полностью соответствовал бы его и только его внутреннему видению, чтобы ни актёры, ни продюсеры, никто иной не повлиял бы на осуществление его замысла. не исказил первоначальную авторскую идею. Хичкок добился того, что, контролируя каждую деталь во время съёмок, практически исключил для кого бы то ни было возможность помешать ему. Если продюсер, считая, что имеет на это право, пытался внести какие-то изменения прямо на съёмочной площадке, Хичкок не спорил и начинал снимать. Вот только камера не была заряжена плёнкой. Он делал вид, что снимает те кадры, на которых настаивал продюсер, Он позволял продюсеру чувствовать свою власть, но так, что это не влияло на конечный результат. Также Хичкок поступал и с актёрами. Он не говорил им прямо, что следует делать. Вместо этого он старался, чтобы актёры проникались нужными для эпизода чувствами: страхом, гневом, радостью. А достигал он это тем, как обращался с ними перед съёмкой. Каждый последующий этап его компании логично вытекала из предыдущего. Все стыки между ними были идеально подогнаны. Работая на уровне не отдельного боя, а кампании в целом, нужно помнить о том, насколько важен первый шаг. Этот шаг должен быть смягчённым, незаметным, чтобы разгадать ваши намерения было как можно труднее. Японская бомбардировка американской базы Пёрл-Харбор во время Второй мировой войны явилась полнейшей неожиданностью. Но как первый шаг в начале кампании Это нападение было провальным. Японцы слишком быстро и явно продемонстрировали свои намерения, вызвав бурю негодования и всколыхнув американское общественное мнение, они добились того, что американцы присполнились решимости вести войну до последней капли крови. И это при том, что в военном отношении США намного превосходили тогда Японию. При любых обстоятельствах первому шагу в компании нужно уделять особое внимание. От него зависят ритм и скорость будущей кампании, отношение противника. Он задаёт направление вашего дальнейшего движения. Желательно, конечно, чтобы оно было выбрано верно. Русский теоретик войны Карл фон Клаузевиц очень точно заметил, что война это продолжение политики другими средствами. Он имел в виду, что у каждой нации имеются свои цели: безопасность, приуспевание, благоденствие, которые в обычных условиях достигаются средствами политики, но если другая нация либо внутренний враг мешают их осуществлению, естественным следствием этого вмешательства становится война. Целью войны никогда не бывает победа на поле сражения или просто захват территорий. Её ведут ради достижения политических целей, которых невозможно добиться иными способами, чем применяя насилие. Когда война проиграна, во всём обычно винят военных, армию Иногда мы всё же добираемся и до политиков, которые, собственно, объявляли войну. Во время и после окончания войны во Вьетнаме в провала прямо обвиняли правительство США, оказавшееся бессильным в этой ситуации. Куда чаще, однако, последующий разбор касается действий военных. Мы анализируем ход сражений, корпим над картами, критикуем решения командующих. И, конечно же, именно военные непосредственные участники кампании. Но всё-таки реальная проблема заключается не в них, а в долгосрочном стратегическом плане. Следуя логике фон Клаузевица, проигрыш в войне есть провал политики. Значит, цели войны и политика, которая её движет, оказались оторванными от реальности, средствами негодными, а политике недальновидными, упустившими какие-то факторы. Эта мысль должна стать философией стратега. Если где-то что-то не удаётся, Людям свойственно искать виноватых. Но пусть подобными глупостями занимаются другие, те, кто не видит дальше собственного носа. Вы видите всё в другом свете. Если случается неудача в бизнесе, в политике, в жизни, ищите её причину в изначальной установке, которая привела к провалу. Общее направление было выбрано неверно. Это означает, что мы сами в значительной степени виновники собственных неудач. Если бы мы были более осторожными, мудрыми и дальновидными политиками, опасности удалось бы избежать. Поэтому, если что-то идёт не так, загляните в себя. Не эмоционально, не для того, чтобы бить себя в грудь, винить во всём или потокать чувству вины, но чтобы быть уверенным, что следующую кампанию вы начнёте с более твёрдого шага, с большей дальновидностью. Образ. Вершина горы. Там внизу, на поле брани, всё в дыму, ничего непонятно. Трудно порой разобраться, где свой, а где враг. Трудно понять, кто побеждает, а уж тем более догадаться о следующем ходе неприятеля. Пылководцу нужно подняться над схваткой, забраться повыше, на вершину горы, откуда всё видно яснее и чётче. С горы открывается широкий обзор, и полководец сможет видеть не только поле битвы, но и происходящее за его пределами приближение резервных полков лагерь неприятеля то в каком направлении будет разворачиваться сражение только находясь на высоте полководец может направлять ход войны авторитетное мнение обычная ошибка когда начиная войну подходят к делу не с того конца сначала действуют и лишь потом после поражения обсуждают его причины Фукидид между 460 и 455, около 400 года до нашей эры. Оборотная сторона. Долгосрочная стратегия чревата двумя опасностями. Их безусловно следует учитывать и сражаться с ними. Во-первых, принесённый ею успех может вызвать эффект, к какому вообще приводят лёгкие победы опьянение триумфом. головокружение, из-за которого легко утратить ощущение реальности и соразмерности. От этого ощущения, собственно, зависит всё ваше будущее. Даже такие величайшие, непревзойдённые стратегии, как Юлий Цезарь и Наполеон, в конце концов пали жертвой именно этой ошибки. Потеряв чувство реальности, они поверили в безошибочность своей интуиции. Чем величественнее победа, тем больше опасность. Становясь старше, Готовясь к очередной кампании, вы должны останавливаться, обдумывать всё серьёзнее, чем прежде. Не позволяйте эмоциям захлёстывать и сохраняйте чувство реальности. Во-вторых, сосредоточенность и отстранённость, необходимые при разработке долгосрочной стратегии, могут развиться до такого уровня, что вам будет сложно перейти к действию. Познав мир досконально, понимая его до тонкостей, Вы видите слишком много возможностей. Для некоторых это повод остановиться в нерешительности, подобно Гамлету. Неважно, как далеко вы продвинулись. Животная составляющая нашей природы по-прежнему живёт внутри вас. Она одушевляет вас, вдохновляет на борьбу. Без жажды битвы, без той неуистовой силы, которой она наполняет нас, невозможно иметь дело с опасностью. Хитроумные Одиссеи Одинаково уютно чувствуют себя по обе стороны своей натуры. Они великолепно строят планы на будущее, способны заглядывать вперёд и видеть далеко вокруг. Но когда приходит время решительных действий, они делают ход. Умение контролировать свои эмоции не означает их полное подавление. Речь скорее идёт о способности использовать их себе на пользу.